Глава двенадцатая. Выключился я ненадолго. Когда две пары чугунных рук стали впихивать меня в кресло перед телевизором, я уже соображал, причем настолько, что первым делом решил поинтересоваться судьбой своего друга Ганина, а уж только потом пиво с орешками. С Ганиным было все в порядке. Его прижало к стулу около стола, Пара двухметровых как в высоту, так и в ширину — парней традиционной для этих мест внешности. Просачивающаяся сквозь бугристые скальпы, угольная пыль первой недели после бритья наголо шеи в обхват моих бедер, челюсти, которые запросто откроют бутылку с пивом без всякой открывалки. Пиво, к слову, поверженными безжалостным шаром кеглями, бессистемно рассыпалось по ковру перемежаясь с пакетиками орешков. Мутные, без малейшего намека на милость к падшим и любовь к ближнему, глаза быков, ползали по ганинским голове и плечам, не оставляя ни ему, ни мне сомнений в слишком уж конкретных намерениях этих облаченных в обязательную черную кожу ребят. Я ничуть не удивился, когда неимоверным усилием воли и натиска, заглушая колокольный набат в своей в момент опустевшей голове, поднял такие глаза на своих насильников. Ничего нового ни в них, ни на них я не увидел. Все четверо вполне могли оказаться братьями-близнецами и пользоваться одним паспортом на четверых, если он вообще им нужен, этот паспорт. Два быка давили на мои плечи каждой одной рукой. Но сила этих рук, как чувствовали мои, в общем-то, крепкие пока, как учил меня отец, знаток старославянского рамина, была неимоверной. Неудивительно, что этим молодцам не составило особого труда поднять над полом и суетой мои 85 кило и метнуть их точно в деревянную раму гостиничной койки. Еще два часа назад даривший мне мир и покой. Теперь же деревянная суть кроватной рамы передалась прямым контактным путем моей голове, и иначе как «деревянной» назвать ее, мою голову, было нельзя. Древнерусские рыцари, или как их там, бережно перенесли меня в кресло к телевизору и зафиксировали в нем своими стопудовыми конечностями. Я же, пока меня перемещали в пространстве незнакомые мне пока, или если покрасивее, неведомые силы, старался получить как можно больше визуальной информации о том, что все-таки здесь происходит. Главной проблемой было самочувствие моего друга Ганина, но когда я его увидел, все мои вопросы были исчерпаны. Покончив с Ганиным, Четверкой быков и пивом я перекинулся на черный силуэт в оконном проеме. Опять этот проклятый контражур преследует меня и днем, и ночью. До этого были раздирающие тьму фонари Ванина, бившие в моего двойника со спины. Теперь яркое солнце, но эффект аналогичный. Человек, причем, судя по всему, тоже настроенный крайне негативно по отношению ко мне, меня видит прекрасно а я должен довольствоваться лишь темным абрисом его фигуры. У классиков принято считать, что от сильного удара головой и от твёрдый предмет у человека из глаз летят искры. И, как персоне начитанной, мне вдруг захотелось еще раз, уже по собственной инициативе, врезать башкой по столу или телевизору, чтобы теми самыми искрами осветить лицо своего визави но суицидальных потуг от меня не потребовалось. Черный силуэт подал знакомый мне со вчерашнего вечера хрипловатый голос. — Прочухался? — А, господин Зубов, — процедил я. — Роман Алексеевич собственной персоной пожаловали. — Значит, не сложал, японец, — мрачно заключил Зубов, вспомнив, как я понял Като. «Ручкаться не потребуется». Рома Зуб, он же, толком не рассмотренный мною вчера в подвальные ковалевские камеры Зубило, оказался крепко сбитым, но по габаритам раза в полтора меньше своих громил мужиком, одетым, в отличие от них, в дорогой темно-серый костюм, дополненный купленным явно не на китайском рынке, в Южно-Сахалинске, бордовым галстуком. «Это кто?» — указал Зубов Наганина. «Ганин!» — прошипел я. «Мент?» «Сенсей!» «Кто?» «Учитель!» «Макаренко, что ли?» — хмыкнул Зубов, вызвав у своих крупногабаритных быков короткий приступ тошнотворного, лизоблюдского смеха. «Ушинский!» Ха — весьма нагло хмыкнул Ганин. «Ну, посмейся пока, совок немытый!» Зубило отошел наконец от окна и без лишних этикетных подробностей грузно плюхнулся на мою родимую кровать, не соизволив снять поблескивающие в солнечных лучах черные штиблеты. «Я мой два раза в день!» — возмутился пленный сенсей. «А сейчас попаришься!» Зубов вальяжно разлегся на койке, прислонившись спиной к гигантской русской подушке и вытянув ноги. Картина сложилась впечатляющая. Полулежащий Ванинский Патриций, четыре безмозглых столпа бандитского правосудия и два стареющих искателя на свои, ну, в общем, приключений, скрючившихся на кресле и стуле. Если два дня назад на судне мы с Ганиным смогли достаточно спокойно пойти на «вы» с парочкой катовских телохранителей то в создавшейся ситуации нам с сенсеем выламываться явно не следовало. Моей единственной задачей в данной ситуации было не выдать наличие у меня под курткой самого плохого револьвера всех времен и народов. Но командой обыскать меня от зубова не последовало. Видимо, ему в голову не пришло, что японский полицейский, нежданно-негаданно заявившийся в Ванино, может быть вооружен. Я решил побыстрее приступить к делу, логично решив, что в ближайшие минуты нам с Ганиным уход из окружающей нас в действительности не грозит, раз уж мы благополучно миновали его при входе в мой номер. Что вам нужно?» «Это я тебя хочу спросить», — ответил Зубила, опять заставив своих ребят тупым ржанием оценить свое остроумие. «Мне от тебя ничего не нужно», — честно признался я. От соотечественника своего. Почему-то сердито посмотрел на Ганина Зубила. От какого соотечественника? На ну Зубов потерял интерес к сансею и едва уловимо кивнул в мою сторону. В тот же момент по моей шее ударил электрический заряд страшной силы. Это быки с обеих сторон ребрами своих лопатообразных ладоней проверили ее на крепость. Я допустил непростительную ошибку. В таком случае ни в коем случае нельзя напрягать шейные мышцы. Надо, наоборот, расслабить их, чтобы в мускулах не создалось электрического эффекта. Но сейчас я мог формально извиниться за оплошность перед самим собой, сославшись на то, что момента я просто-напросто не видел, поскольку оба парня стояли у меня за спиной. «С Ковалевым сошелся плотно, я гляжу» глубокомысленно заметил Зубов. Сошелся, подтвердил я. «Выбор у тебя небогатый», — продолжил он. «Давай решай скорее, а то у меня дел по горло». «Что решать?» «Да уж, пока что», — хмыкнул Зубило и опять нехорошо посмотрел на Ганина. «А то резину жевать будешь, на кого перейдем. «Ну, давайте свой выбор». — согласился я. — Номер первый. Сидишь здесь, в этой норе, тихо и скромно. Зубов повел равнодушными глазами по моей трехзвездочной келье. Потом садишься на белый пароход и целый сохранный возвращаешься спокойно к своим кривоногим и кривозубым гейшам. — Хороший номер, — оценил я, и, что интересно, — Ни разу не обиделся на зубовскую критику наших гейш, ибо, как говорит Ганин, против правды не попрешь. Второй не предлагать? Но почему? Как вы там говорите? Теперь уже я посмотрел на Ганина. До кучи, что ли, так? До кучи, да, говорим так, когда к сортиру подходим. Великодушно кивнул скобрезник зубов. «Тогда давайте до кучи». «Номер второй, он же последний. Ты, мент заморский, продолжаешь интересоваться тем, что тебя, как гостя портовой столицы Хабаровского края, интересовать не должно. А я тебе этот твой интерес прожигаю по полной». «Как это?» «А так, что возвращаться домой по твоему билету будет уже некому». Процедил сквозь ровные желтые зубы зубила. «А интерес этот мой связан с като, я так понимаю». «Правильно понимаешь», — кивнул он. «Ты мент, кореш твой, учитель недорезанный, а мы с като, бизнесмены. У вас свои бабы и бабки, у нас свои. Мы в ваши дела не лезем, а вы не пяльтесь на наши». — Запретный плод сладок, — возразил я. — Знаешь что, тебя как звать-то? — Миномото. — Знаешь что, Миномото, я тебе честно скажу, лет пять назад базара бы вообще в таком раскладе не было. Десять минут уж как валялись бы тут два ваших трюпика в виде жмуриков, а я бы первым номером по бульварам маршировал под оркестр имени листопрокатного цеха. Сейчас по-другому все? Ну, согласился он, теперь я должен с вами базары вести и торги устраивать. Не по душе такой расклад. Красившая так, конечно, интеллигентнее, неуверенно промучал он, но уж больно долго все это. Да я не тороплюсь. «До отхода парохода еще долго». «Ты доживи до него сначала, до отхода парохода своего». «А ската у вас? Контракт постоянный или разовый?» «Я же тебе об этом только что сказал», — возмутился Зубов. «Если ты будешь вопросы вот такие задавать, у тебя выбора не останется никакого, доходит до тебя или нет». «Вполне. Я просто не понимаю, на что вы с ним рассчитываете. Я попытался пожать плечами, но мускулистые клещи моложавых зубиловских бычков не позволили мне этого сделать. Я рассчитываю джинжат поиметь от русско-японской дружбы. Да и старик тоже, как я понимаю, от лишнего бабла не отказывается. Не сомневаюсь» но я мент ладно а вот таможня наша она же никак ваша вывести товар отсюда я уверен вы сможете башка прикрывает вас надежно ого перебил меня зубов полотно тебя витя накачал витя не понял я ковалев сука неподкупная «Да нет, я про Вилова и его прошлое еще до знакомства с Ковалевым знал». «Кто знал? С парохода кто?» «Какая разница? Знал и все». «Так вот, с вывозом, допустим, проблем не возникнет. Но в то башки уже не будет». «Башки не будет. Будет кто-то другой», — парировал он. «Не тебе объяснять, что за бугор, Като». «Да, объяснять не надо», — согласился я. «Я не люблю принимать скоропалительные решения, но в данном случае у меня было пускай и микроскопическое, но все таки оправдание». После того, как таинственный незнакомец в Ванинской ночи, майор по наркотикам при свете Ванинского солнца и, наконец, солидный бандит в контражуре того же светила поочередно сообщают, что тебе на российской земле не рады и видеть тебя на ней в живом виде не хотят. Не таким уж оно будет искропалительным. Это мое следующее решение». «Ладно, я согласен», — промычал я. «На что?» — поинтересовался Зубила. «На мой домашний, вернее, гостиничный арест вплоть до отхода парохода». «Вот и молодчик! Обрадовался зубило и поднялся с кровати. «В качестве бонуса только прошу разрешения на посещение заведения общепита на первом этаже». «Разрешаю», — смилостивился грозный бандит. «Но только знай, японский городовой, что я тебе на слово не верю. Внизу мои ребята будут на полном шухере, так что не вздумай пытаться на улицу мимо них проскочить». «Но я же сказал, что согласен на арест. Слово сдержу обязательно». «А мои пацаны», — кивнул Зубила в сторону своих быков, «тебе в этом помогут». «А мне что делать?» — напомнил о себе Ганин. «Мне под арест никак нельзя. От меня судьба моих японских дедушек зависит. Они еще сувенирами и водкой не затаривались». «Ты, учительница первая моя, делай что хочешь». «Ты ж совок, не как он, гость заморский», — указал на меня Зубила своим гранитным подбородком. «Если будешь продолжать лезть куда не следует, то из-за твоей внезапной кончины международного скандала не будет». «Вас понял», — подобострастно улыбнулся Ганин. «Прощаться с нами ни Зубила, ни его подчиненные не стали и молча покинули номер. Едва за бандитами закрылась дверь, Ганин неожиданно перешел на резкие нотки. — Ты чего шмалять по ним не начал, такую Ты же вооружен и, следовательно, очень опасен. Такой унизительной процедуре нас подверг. Тебя, дурака старого, пожалел. И семейство твое. Да и свое тоже. Не хватало еще, чтобы вместе с урными дедовскими два свеженьких гроба на Неахматовой Ватару пошли. Как это там у тебя на исторической родине называется? груз двадцать? «Груз двести», — поправил меня сенсей. «Да хоть две тысячи, Ганин. Давай лучше пивка выпьем. Нас же с тобой прервали тут на минуту по пути к этому занятию». «Давай», — охотно согласился Ганин. Сенсей поднял с пола высыпавшиеся из пакета бутылки, которые благодаря ворсистому паласу не пострадали выставил их на журнальный столик, потянулся к шкафчику под телевизионной тумбой за открывалкой и шустро щелкнул бутылочной крышечкой. Сделал он это так быстро, что остановить его в этой опасной затее я не успел, только опрометчиво дернулся в его направлении. И зачем я проявил резвость молодого скакуна, которых тут неподалеку разводят в хидаковских конюшнях? Через секунду мы оба оказались покрыты белой пахучей пеной. «Один-один, Ганин», — констатировал я. «Теперь ты вот подверг нас унижению. Ты что, вчера родился? Бутылки об ковер хряснулись. Им отстаиваться надо было три часа. Иди переоденься, и вниз за новой порцией. Деньги-то у тебя есть?» «Имеются, да». Униженный и оскорбленный Ганин поплёлся выполнять мое чрезвычайное поручение, бурча себе под нос. Зато наконец-то в Балтике искупались. Все оставшиеся до отплытия на нашу с Ганином итаку на белоснежной поэтессе дни, а их и было всего два, я дисциплинированно провёл в стенах гостиницы. Я честно спускался вниз, только как выражается Ганин, для принятия пищи. А так коротал время в номере перед телевизором, совершенствуя свой криминальный русский при помощи бесчисленных современных российских сериалов, из которых мне больше всех приглянулась бесконечная, доморощенная сага об устрашающей питерской мафии и бесстрашных ментах с журналистами. А также сага покороче, но тоже какая-то, как учит сенсей, на коленке сделанная, про сплоченную бригаду симпатичного Саши с товарищами. Ганина я видел внизу, мельком, только пару раз. Он проводил свой досуг с озабоченными закупкой сувенирной, алкогольной и кондитерской продукции дедушками. Они по нескольку раз совершали набеги на окрестные торговые точки, возвращались в гостиницу, чтобы оставить в номерах разнокалиберные матрешки, миниатюрные самоварчики, экзотические бутылки водки, сделанные в виде то калашникова, то древнерусского богатырского меча, после чего, что те половцы или татары уходили в очередной набег. Я же ограничился закупкой в гостиничном киоске вафельных тортиков местного производства и китайских магнитов на холодильник с рекламными видами Хабаровска, Комсомольска на Амуре и Ванина. Утром в день отплытия мне в номер неожиданно позвонил Ковалев и предложил свои услуги по трансферу, то бишь доставке, меня из гостиницы в порт. Я искренне обрадовался этому предложению, поскольку не хотел ехать в одном микроавтобусе с неуемными ганинскими дедушками, тем более что откату в мой адрес предложение подвести до порта по понятным причинам не поступало. Через 40 минут я вышел из гостиницы, изрешеченной суровыми взглядами зубиловских громил, которые вообще-то должны были испытать чувство полного облегчения в связи с моим отъездом. И плюхнулся на левое переднее сиденье Ковалевского, как он его ласково называет, поджерика. Ну что, товарищ японский майор, как любила говорить моя старая режимная бабка, позвольте милостивый государь полюбопытствовать, использовали вы, провели свое время на нашей российской, вернее, дальневосточной земле. Иронично поинтересовался Ковалев. Безусловно, честно ответил я приобрел ценнейший опыт в самых различных областях теоретических знаний и практических практик. Да, что по Шепелеву будете делать? По Шепелеву работают мои коллеги Атару. Когда будем в море в зоне сотовой досягаемости, свяжусь с ними и узнаю о том, как продвигается расследование. Значит, у вас по-прежнему только крокодил на уме? «Да, рептилия эта мерзкая. Сейчас моя главная забота». «Допускаете, что его повезет, кто-нибудь из пассажиров?» «Только в том случае, если он уже плавал на неахматовой ватару». «Таковых в нынешней группе нет». Придерживая руль правой рукой, левый Ковалев потянулся к карману на спинке моего сиденья и извлек из-за моей спины прозрачную пластиковую папку. Я вам тут решил облегчить жизнь напоследок. Вот список туристов, которые сегодня пойдут с вами в Японию. Я вынул из папки две страницы с поименным списком и паспортными данными моих сегодняшних спутников, которые мне, естественно, ни о чем не говорили. Я наших паспортистов напряг. Они пробили всех по своим базам. Никто из них в Японии никогда не был. Сегодня с вами плывут три организованные группы. 35 человек из Хабаровска, 25 из Уссурийска и семеро из Тынды. Неорганизованных туристов нет ни одного. И вам с этим сильно повезло, поскольку неорганизованные туристы, как правило, это гнущие пальцы миллионеры от краба или от леса, которые едут к вам в сопровождении либо законных жен, мечтающих о японских жемчугах. Либо сами понимаете кого, мечтающих о том, чтобы их спутник побыстрее развелся со своей кикиморой и осчастливил ее саму законным браком. Вот спасибо вам, господин Ковалев. Бескрайняя ковалевская доброта меня действительно обрадовала, но тут я вспомнил еще об одном. А девицы легкого поведения как же? Их что, на рейсе не будет? В Атару их кое-кто ожидает». «Они приедут, приедут. Пусть ваши клиенты не беспокоятся. Они есть в каждой из этих групп. По моим сведениям, их всего семь. Все они зарегистрированы как члены организованных групп. Они, правда, ездят к вам вполне легально». «Ездят легально, чтобы заниматься нелегальным», — заключил я. «Именно. Так что пускай ваши турагенты не удивляются, когда в автобусы в порту сядут не 67 человек, а только 60. У семерых появится высокая температура или расстройство желудка, и в Сапора они не поедут. Кстати, если не секрет, каков ваш план действий по прибытии в Атару? Раз ни одного повторного туриста в группах нет, дам команду своим и пограничникам выпустить их всех на берег, а вот экипаж я попрошу Кротова задержать на судне. А Като и ганинские дедушки как? Вообще-то, дедушки мне не нужны. Но они и Като — это единая группа наших бесславных ветеранов. Так что им всем, вместе с Катовскими Сато и Мацуи, тоже придется задержаться на борту. Ну и Ганину, разумеется, тоже. Шмон и Като устраивать. Не я, а пограничники с таможней. Но под моим неусыпным наблюдением. А вдруг Като подмогу себе с берега вызовет? «Кого-нибудь из его высокопоставленной крыши, которая повыше ваших полномочий имеет?» «В теории это возможно, но, господин Ковалев, в Японии у нас такие штуки редко проходят. Если даже, скажем, лично мэра Тару попросит нас не мучить досточтимого Като, он будет послан нами, или даже конкретно мною, куда подальше». «Завидую вам». Какие у вас в Японии чистые, невинные нравы! А вдруг вы у Кату ничего не найдете, Ни крокодила, ни ствола, из которого по вам здесь шмаляли? Тогда он будет отпущен на родной берег, не обремененный никакими обязательствами перед нашей, как юридически подкованный Ганин любит говорить, фемидой. Кого из экипажа подозреваете? На этот вопрос я ответить не успел. Да и отвечать, честно говоря, было нечего. Ковалев остановил поджеро на пирсе напротив Анны Ахматовой. «Ну вот, доставленный в целости и сохранности. Рад был знакомству. Счастливого плавания, товарищ японский майор!» Ковалев пожал мне руку, и мне даже стало немного грустно, что мы расстаемся. «Взаимно, товарищ российский майор!» — откликнулся я. «Может, когда-нибудь наши дорожки еще раз пересекутся?» «Позарастали стишки-дорожки», — пропел у меня за спиной ганинский баритон. «Так вот, значит, такое как. Я тебя в гостинице ищу, среди дедов своих панику сею, они с четырех утра на чемоданах сидят, на свой философский пароход опоздать боятся» а ты на личном лимузине в порт отправился, и мне об этом ни устно, ни письменно не доложил. — Здрасте, Виктор Васильевич. — Приветствую, господин Ганин, или Ганин-сенсей. Как вам поездка? — поинтересовался Ковалев. — господина вполне себе сойдет. Хотя сенсей, конечно, посолиднее, поувесистее будет. А так все было замечательно, очень насыщенная поездочка получилась. Много всего переделать, пересмотреть, перечувствовать удалось, на собственных костях и мышцах тоже. Ганин повел плечами и выдавил на лице некое подобие болезненного взгляда. Ну, главное дело сделали, да? Указал Ковалев, натянущихся муравьиной нитью по направлению к судну ганинских дедушек. Так точно. прах собран, костер потушен. «После нас никаких разрушений не зафиксировано». «Но если не считать двух маленьких дырочек в лобовухе патрола...» Лукаво улыбнулся Ковалев в мою сторону. «Каких дырочек?» — не понял Ганин. «Это я ему», — кивнул на меня Ковалев. «Это он мне», — пояснил я Ганину. На это, как всегда, ни к селу, ни к городу, сенсей произнес. «Нет, это варенье». Хворост, хво рост. Кино старое советское любите, да? заметил Ковалев. Очень, особенно про любовь и измены. Мы распрощались. Пришедшийся мне по сердцу Ковалев сел в поджеро и погнал в сторону города, а мы с Ганиным встали в очередь к будке паспортного контроля. Нам повезло. Автобусов с туристами еще не было, и мы быстро прошли все, надо признать, безболезненные паспортные процедуры вместе с членами экипажа. С верхней палубы нам неискренне помахали ладошками Кротов и Яшков. К ним мы и направились, после нелегкого, надо сказать, подъема по почти вертикально установленному трапу. Помнится, в Атару угол был гораздо меньше. «Доброе утро, господин Кротов, господин Яшков» подобострастно произнес я. «Вот и мы». Кротов окинул нас с Ганиным холодным взглядом. «Вижу. Что-нибудь не так?» спросил, почувствовавший холод во взгляде и холодок в голосе капитана Ганин. «Я, уважаемые японские господа, планировал на родном берегу расслабиться с семьей и товарищами. С товарищами не по работе, а по жизни». «И Анатолий Павлович тоже!» — кивнул Кротов в сторону Юшкова. «А вместо этого, из-за нашего с вами знакомства, нас все эти дни мурыжили ребята. Сами понимаете, непростые!» «Ковалев?» — уточнил я. «Какой Ковалев?» По Кротову было видно, что он с майором не знаком, хотя Гоголя, может, в школе и читал. «Насенко?» Сделал я второй и последний заход. «Какой Насенко? в том же своем, всеотрицающем духе переспросил капитан. «Фейсы нас с Виталием Евгеньевичем терзали», — прояснил, наконец, ситуацию Юшков. «ФСБ?» — законно предположил я. «Именно», — вздохнул Кротов. «Мне приказано... Как ведь сказано-то? Мне приказано...» «Мне, Витали Кротову, у которого семь экваторов за плечами, приказано!» «Сказано, приказано», — задумчиво промычал Ганин. Кротов оставил поэтические потуги Ганина без внимания. «Мне приказано оказывать вам полное содействие». «Мне?» — искренне удивился Ганин. Кротов вновь проигнорировал обрадовавшегося было сенсея. — И выполнять все ваши указания. Боятся тараканы международного резонанса. Не дай бог и правда у меня на борту крокодил завелся. Так что мне делать, миномоту-сан? Я постарался облегчить капитану задачу, поставленную перед ним организацией, с представителями которой меня, Ванина, судьба как-то вот не свела. «Господин Кротов, мне нужно только одно. В Атару вы должны приказать экипажу не сходить на берег до определенного сигнала. Моего сигнала, если быть совсем уж точным». «А с туристами что?» С некоторым облегчением поинтересовался Кротов. «Туристов выпускаете сразу. У них ведь какая-то программа есть, да?» «Да», — кивнул отходящий от страха за возможное удержание на борту богатеньких магнатиков Кротов. Их Ватару на двух автобусах забирает турагентство и везет на одну ночь в Саппоро, а потом еще на одну ночь в Нисеко. А мы в Атару три дня будем стоять. Отлично, подбодрил я капитана. Кротов с Лишковым разошлись в разные стороны. Первый пошел к себе на мостик, а второй спустился на нижнюю палубу к трапу, чтобы встречать дорогих гостей. Мы с Ганиным на аккуратном расстоянии последовали за ним. Едва мы спустились к трапу, как с него этаким каменным гостем ступил на палубу Като. На нем опять была футболка с традиционным крокодильчиком, но теперь уже задиристого огненного цвета. За ним пыхтели Сато и Мацуи. Сато был обвешан баулами и чемоданами, а Мацуи за два ушка тащил хорошо знакомый мне увесистый алюминиевый жбан. Като окинул нас своим классическим криогенным взглядом и попытался пройти между нами и стенкой. Но тут его стал обходить Леха Литеха с четырьмя небольшими картонными коробками, на трех из которых значилась Роспланта — крахмал кукурузный, а на четвертой Макфа — мука пшеничная. За ним семенил Семенко с двумя большими пенопластовыми контейнерами-термосами в руках. Като дал пройти Лёхе, а когда с ним поравнялся Кок, положил командорскую длань на покатистое плечо Семенко, прервав его тараканий забег. «Стой, хохол!» — приказал Като. Договорила «Да вам уже, не украинец я!» — короговоркой выпалил Семенко. «Из-под я, и вся моя родня!» «Ладно, не хохол!» — неохотно согласился Като и тут же проявил свои глубокие познания в географии России хотя Смоленск — это же рядом с Украиной. Ну да ладно, пускай не хохол. Кисель к ужину сваришь или опять все на сторону скормишь? — Боже упаси, мистер Като, я все помню, я все прекрасно помню. Я даже для такого случая для вас жимолость достал, — кивнул Семенко на один из своих голубых контейнеров. — Правда, она китайская, но что, где сейчас найдешь? «И мороженое. Ничего?» «Ничего», — благосклонно ответил Като. «Мы в ваших лагерях лошадятину мороженую грызли. Не то что жимолость». «Канину» — автоматически поправил педантичный Ганин. Като не соизволил отреагировать на ганинскую педагогическую эскападу и мотнул головой в адрес Семенко, разрешая ему как можно скорее доставить на камбус вожделенную ягоду. В это время в порт въехали два экскурсионных автобуса, и мы с Ганиным решили разойтись по каютам, чтобы не стоять на пути у высоких чувств тех россиян, которые отважились впервые в своей жизни посетить Японию. Вновь встретились мы с Ганиным после ужина, а за ужином я, надо сказать, не без удовольствия съел Семенковскую котлету по-киевски. А ведь прав этот проницательный кат насчет хохла с вполне съедобным картофельным пюре и капустным салатом щедро сдобренным яблочным уксусом и жареными кунжутными семечками памятуя о наших сганенным недавних плаваниях в водах вернее в пенах балтийского моря и об аппетитных рассказах отца двух его аспирантской и докторской стажировках в Советском Союзе, во время которых он посетил Киев и Харьков, я предусмотрительно засунул за воротник футболки жесткую, с трудом сгибаемую на крахмаленную салфетку, и только потом вскрыл ножом и вилкой аппетитную золотистую котлету. Янтарное масло, тут же брызнувшее из ее недр, ничуть не повредило мою майку, в отличие от отцовской, лет так 35 назад. Но зато поглощал я эту малороссийскую гастрономическую роскошь с большим солнечным пятном на салфетке у себя под подбородком. Краем глаза я видел, как среди шумной предвкушающей японские удовольствия туристической толпы, наседавшей все больше не на осеменковские блюда, а понятно, на какие напитки, восседал таким каменным сфинксом Като в обрамлении своих нукеров, И как к нему время от времени подбегал под обострастный Семенко и подносил нечто фиолетового цвета в большой стеклянной кружке. Видимо, тот самый необходимый Като, как воздух, ностальгический кисель из жимолости. И кружек таких было как минимум три. Справа, ближе к кухне, теснились за небольшим столиком ганинские стрички. И сам сенсей, который, как мне удалось разглядеть, Тоже заказал себе котлету по-киевски. Когда наши с ним взгляды пересеклись, я махнул ему рукой в сторону выхода и постучал по часам на левом запястье. Ганин понятливо кивнул, и мы вернулись, каждый, к своей котлете. «Ну что такое? Что делать завтра будешь?» — спросил меня Ганин. Его бархатный баритон разлился в абсолютном мраке антрацитовой японо-морской ночи все уже угомонились, разошлись по каютам, а мы с Ганиным стояли на верхней палубе и неизвестно с какой целью смотрели в непроницаемую тьму. «Как только связь появится, буду звонить Ивахаре. Пускай готовит народ для, как ты говоришь, всеобщего шмона». «Ты считаешь, что кто-то из туристов везет товар?» «Нет. По новым данным разведки, никто из них раньше в Японии не был». Так что туристов мы сразу отметаем, ну, то есть отпускаем и даем им 24 часа на разграбление универмагов и супермаркетов Саппоро». «Значит, Като!» — медленно протянул Ганин. «Знаешь такое, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся». «Одну умную вещь, сенсей Хренов!» Опрометчиво поправил я Ганина. «Один умный вещь и никак иначе!» Стоял на своем Ганин. Ты говорил Ватару, пробная партия крокодила идет, да? Скату там или еще с кем? Ну, пробная. Так вот, я такое, Давичу нашел три минутки своего свободного времени и побраузил в интернете насчет этого крокодила. Ну, и чего ты там набраузил? «Ты говоришь, что эта самая пробная партия может быть у в жбане, так?» «Ну? В этот жбан килограммов двадцать входит?» «Не меньше», — согласился я. «Двадцать кило крокодила такуя? это ни разу не пробная партия. Это конкретная поставка на сотни миллиардов йен. Тому, кто ее в Атару скинет, уже никогда в жизни работать не придется». «Дурак ты, Ганин! Ты что думаешь, я этого не понимаю? Мы с тобой видели, как в жбан этот грунт в перемешку с коноплёй засыпали. Помнишь крестовый поход твоих пенсионеров на могилы корешей по оружию? Еще бы! Забудешь такое!» Я попытался сказать как можно безапелляционнее, чтобы подавить в себе самом возникшие и начавшие терзать меня сомнения. «Так вот, я допускаю». «Вполне себе допускаю, что в этот грунт с коноплёй он или его подручные закопали несколько пакетиков с крокодилом. Я их, кстати, в ванина собственными глазами видел, эти пакетики, пока ты своих дедов шопингом развлекал». «А, закопали!» — продолжал гнуть свое Ганин. «В грунт с коноплей! Ты сам-то себя слышишь такое! Погранцы начнут эту коноплю из грунта выковыривать, и что?» «Они эти пакетики не найдут?» «Пошли спать, Ганин», — мрачно отозвался я во мраке ночи. «Завтра все встанет на свои места. Может, ты и прав, но, как там говорил ваш Великий и Ужасный, других писателей у меня для вас нет. Нет у меня, Ганин, пока никого, кроме Като. Хотя если мозгами пораскинуть, то... Но это уже завтра, ладно, Ганин?» Связь на моем мобильном появилась в половине восьмого утра, где-то километрах в 30 от атару. Сколько это в морских милях, мне неведомо. Можно будет, конечно, у Яшкова поинтересоваться, но уже только тогда, когда у нас с ним никаких других тем для разговоров больше не останется. После дежурного звонка, все еще дующийся на меня дзюнко, я набрал номер Ивахары. Доброе утро, — откликнулся Ивахара. Вы еще дома? Нет, уже в офисе. Мы тут к вашему приезду третий день готовимся. Что пошепели его? Нож нашли? Нет, водолазы два дня поработали, но говорят дно в порту плохое, мусора горы, так что гарантии, что ножа на дне нет, никаких. Ну, вполне возможно, что нож здесь на судне. А телефон? Тоже не нашли пока. А у вас как дела? Новости есть? Таких важных, чтобы о них по телефону докладывать, нет. Подробности моего дальневосточного турне при встрече. По крокодилу что-нибудь есть? С крокодилом как раз есть подвижки. и сан вчера сообщил, что партию крокодила ожидают татарские пакистанцы. И ожидают они ее 12 числа, то есть завтра. Пакистанцы? Они же вроде подержанными машинами занимаются. Официально — да, но они используют свои портовые каналы не только для отправки подержанных машин в Пакистан и соседние страны. Они еще и оказывают услуги по логистике не совсем законных товаров. Кому оказывают? В частности, Сапоровскому отделению Кавагути-Гуми. Это та якудза, которая три года назад от Ямагути-Гуми откололась. Именно эти ребята наркотиками на Хакайду занимаются. Кабаясисан сан говорит, что пакистанцы должны получить крокодила у русского курьера в одном из своих магазинов или в мастерской, дать товару отлежаться пару дней, чтобы проверить, нет ли у нас к нему интереса, а затем, за процент, конечно, передать их парням из Кавагути-Гуми. Сами они реализацией не занимаются. Откуда у Кабаяси-сан такая информация? У его отдела информаторы не только среди русских моряков имеются. Ивахара понизил голос. «Он, конечно, мне ничего не сказал об источнике, но мне кажется, подкупить кого-нибудь из пакистанцев не так уж и сложно». «Понятно. Значит, крокодил сейчас где-то рядом со мной», — вздохнул я. «И еще один вопрос, Ивахара-сан. В последнее время не пропадал ли у вас в управлении пистолет?» В голосе Ивахары зазвучали нотки тревоги. Пистолет? «Да, наш родной револьвер Нюнамбу». Ивахару замялся, из чего сделал вывод о том, что в природе существуют такие явления, о которых хатарские ребята своему верховному начальству в Саппоро не докладывают. «Видите ли, Минамото-сан, два месяца назад был такой случай. Сержант Ямадзаки заступил на ночное дежурство на портовом посту. Знаете, там наш Кобан стоит». «Конечно, знаю, Ивахарасон», — ответил я. И вспомнил, как русские реагируют на название небольших домиков наших полицейских постов, разбросанных по городам и весям. Что-то их веселит в слове «кобан». «Парень, он молодой, неопытный. В полицейской академии не учился. К нам попал после краткосрочных подготовительных курсов, а там он оказался после окончания университета Саппоро». Мы его за неплохой русский взяли. Он три раза на курсы русского языка в Москву ездил». «Не слышал про такого. А я вроде всех ваших русскоязычных полицейских знаю. Я напряг память, но действительно никакого Ямадзаки вспомнить не смог. Это потому, что он у нас только месяц с небольшим проработал. Так вот, заступил он на пост, а еды себе на вечер купить не успел. Но голод не тетка. Он подождал, пока вокруг никого не будет, и рванул в соседний сейкомарт, а кобуру с револьвером и коробку с патронами к нему оставил в Кобане. Когда он через 10 минут вернулся, ни того, ни другого на посту не было. Мы провели расследование, но оно ни к чему не привело. Из чего следует вывод, что револьвер ушел одним из судов, — резюмировал я. А Анна Ахматовой тогда в порту не было, — Было, подтвердил мои подозрения Ивахара. «Парня мы тут же уволили, но вам сообщать не стали». «Стыдно стало за своего работника, да?» «Очень», — скорбно признался Ивахара. «Его признание добавило мне проблем. Теперь мне предстояло решить, доложить начальству о том, о чем из стыдливости своей атарские ребята докладывать не стали» и при этом разрушить хорошие, неформальные отношения с Ивахарой. Или же промолчать и сохранить эти самые отношения, которые в нашем деле ой как нужны. Но в данный момент надо было решать проблемы куда более важные. Я дал Ивахаре инструкции по организации встречи Анны Ахматовой, в частности, чтобы он убедил пограничников и таможенников не гнуть пальцы, а действовать под нашим контролем. Ивахара охотно согласился, поскольку в наших портовых городах отношения между этими тремя силовыми ветвями далеко не радужные. Каждый, понятное дело, пытается доказать свою исключительную важность. Причем все-таки формально положение пограничников и таможенников повыше нашего. Но в данном случае незаконный груз, да еще такой, ведет полиция в моем лице я такое, что про него знаю, в отличие от находящихся в полном неведении охранников границ и контролёров за соблюдением экспортного режима. Анна Ахматова пришвартовалась у третьего пассажирского причала порта Атару в 11.15. Я вышел на верхнюю палубу и увидел на причале весь цвет атарских силовиков». Видимо, Ивахара здорово напугал пограничников и таможню. Их представителей стояло здесь вдвое больше, чем это обычно необходимо. Судя по всему, Ивахара поднял на ноги весь штат городского управления полиции, и если бы вдруг почему-то захотелось пересчитать все голубые рубашки под темно-синими жилетами, то я бы насчитал таковых не менее полусотни. Но желания считать вахарских ребят у меня не было. А было желание поскорее избавиться от организованных туристов и нанести визит в каюту Като. Первыми, как и положено, на борт взбежали пограничники. А затем, вопреки правилам субординации, побежали наши ребята, оставляя в недоумении пыхтящих от недовольства таможенников — Как мы заранее договорились с Вахарой, его ребята блокируют каюты с нашими ветеранами и чисто для проформы Ганиным, а также все каюты членов экипажа, которых Кротов лично проинструктировал, как надо себя вести по прибытии на борт наших силовиков. Благо, туристы все были организованные. Проверка паспортов заняла не больше получаса, после чего все 60 дальневосточных богачеев дружно загрузились в два сверкающих на солнце туристических автобуса и отбыли в направлении Саппоро. После этого Ивахара махнул сверху таможенникам, и они, наконец-то, получили возможность заняться выполнением своих непосредственных обязанностей. Они быстро распределились по каютам, строго по списку, который я продиктовал Ивахаре по телефону. Чтобы не обижать Като, Ивахара по моей просьбе попросил таможню сначала провести досмотр ганинских дедушек и самого Ганина, а уж потом только идти к Като и его оруженосцам. Таможенники быстро прошмонали Ганина и его дедов, не приминув при этом поковыряться одноразовыми деревянными палочками для еды в урнах с прахом бойцов минувших дней. Затем они просмотрели багаж Сато и Мацуи, и только после этого я указал им и пограничникам на дверь каюты Като. Я постучал, и в ответ Като бросил в меня недовольное "Ну". В каюту мы вошли в пятером. Я, Ивахара, начальник портового таможенного поста порта Атару Нисидзаки, его помощник Икеда и командир пограничной группы Сато. Като сидел в кресле у иллюминатора и вставанием нас не удостоил. «Добрый день, Като-сама!» — удостоил Като самым высоким стилем приветствия Нисидзаки. Не только этим высокопарным «сама» вместо банального «сан», но еще и довольно-таки низким поклоном. Като молча наклонил голову в ответ, перевел взгляд на Сато и кивнул ему на журнальный столик, на котором рядом с пластиковой папкой с какими-то бумагами лежал его паспорт. Сато не стал утруждать себя сверкой фотографии в паспорте с реальным лицом его владельца, а быстренько поставил соответствующий штампик на соответствующей странице. Было видно, что и местная таможня, и местные пограничники не только хорошо знакомы с Като, но и глубоко уважают его, а также всем своим видом показывают ему, что они тут ни в чем не виноваты, а виноват во всем. Вот этот вот наглый майор полиции из Саппоро, который заставил их омрачить торжественное возвращение главного таможенного брокера всего Хоккайдо на свою прекрасную родину. «Вы ради бога извините, Като-сама!» — продолжил лебезить подобострастный Нисидзаки, как будто перед ним сидел не провинциальный таможенный агент, а сам император Акихито. «Но в этот раз мы должны осмотреть ваш багаж». Като мотнул головой в сторону стоявших у дверей двух чемоданов и хорошо известного мне жбана. «Чемоданы, я думаю, мы досматривать не станем», — опять смолодушничал Сидзаки. «Ограничимся вот этим бидоном. Что в нём?» «Сами смотрите», — буркнул Като. «Ничего противозаконного». Нисидзаки выглянул за дверь, что-то кому-то крикнул, и тут же в каюту вошли два молодых парня в таможенной форме, у одного из которых в руках был тяжелый сверток. Нисидзаки кивнул им на ковер перед кроватью, и пареньки молниеносно превратили сверток в бежевое прорезиненное покрывало. Затем они открыли жбан и вывалили на это покрывало его содержимое. Я был единственным, кто постарался не допускать появления признаков удивления на своем лице. Ну, еще и Като, конечно. Он оставался все тем же каменным командором, которому происходящее глубоко безразлично. Все остальные, включая Ивахару, издали различные звуки от вздоха досады до ироничного покашливания. На покрывале высилась теперь куча кусков чего-то радикально черного и куча эта была окружена мелкой пылью того же цвета. «Что это, Като-сама?» — спросил Нисидзаки и со злостью покосился на меня. «Уголь», — спокойно ответил Като. «Какой уголь?» «Якутский», — пояснил Като. «Видите ли, Нисидзаки-сан, я начинаю новый бизнес и организую поставки угля из России» точнее, из Якутии, сюда, к нам на Хоккайдо. Одной из целей моей поездки в Ванино были переговоры с потенциальными поставщиками, и эти переговоры прошли успешно. Я внял вашим предупреждением, Минамото-сан. Не стал вести сюда землю с кладбища, где похоронены мои боевые товарищи. Решил использовать этот бидон в качестве контейнера для перевозки пробной партии угля. «Здесь 20 килограммов, как раз достаточно для первичной экспертизы». А начал было Нисидзаки. «В этой папке...» — опять кивнул Като на журнальный столик. «Официальное разрешение Министерства экономики, торговли и промышленности Японии на ввоз этой пробной партии. Причем подписал его, по моей просьбе, лично министр Хиранума-сан». «Там же все прочие необходимые бумаги на оформление ввоза. Они все заполнены в соответствии с вашими требованиями, ведь я не таксистом работаю, Нисидзаки-сан». Поверженный Нисидзаки взял папку, прошелестел документами, посмотрел на своих подчиненных и кивнул им на гору якутского угля, уже три минуты как украшавшую каюту первого класса российского теплохода Анна Ахматова. Таможенники вышли в коридор, вернулись с пластиковыми совками и вениками и принялись загружать уголь обратно в жбан. «Если бы я стоял сейчас не на полу теплоходной каюты, а на родной хакайской земле», Я бы без особого труда сквозь эту землю провалился и продолжал бы проваливаться и проваливаться до тех пор, пока не сгорел от стыда в раскаленной лаве земного чрева. Но до земли мне еще надо было дойти. Я оставил Ивахару и Нисидзаки раскланиваться перед Като, выскользнул в коридор и прошел к трапу. Около трапа в ожидании Като топтались ганинские старички, А сам Ганин сенсей сидел на кнехте и насвистывал одну из своих любимых мелодий «Вечер на рейде», хотя до вечера еще было далеко. Ганин поднялся мне навстречу, а затем меня облепили его дедули. Им всем было ужасно интересно, когда, наконец, им разрешат сойти на берег. «Ну что такое?» «По нулям», — ответил я ему, а дедушек обнадежил. Скоро, скоро. Пять минут еще, подождите. По нулям? Один один был же счет, напомнил Ганин. Так мы с Като сходим или без него? С Като, вздохнул я. Роман Гончарова семь букв вторая Б, выдохнул Сансей. Или укороченный вариант названия только из пяти первых букв. В это время на палубу вышли Сато и Мацуи с чемоданами, баулами и жбаном. За ними, в сопровождении Нисидзаки и Ивахары, мерными шагами двигался Като. Едва они подошли к нам, у нас из-за спины вырос Кротов. «Като-сан, я надеюсь, ваша поездка на нашем судне доставила вам удовольствие. Я также надеюсь, что это не последняя ваша поездка с нами». Все было хорошо», — успокоил Кротова Като. «А где этот ваш повар-хохол?» «Семенко? Он у себя в каюте. Пока все пассажиры не сойдут, экипаж в своих каютах остается. Их сейчас как раз пограничники и таможенники проверяют. А что?» «Да хотел его поблагодарить за вчерашний кисель и зажималость. То, что надо, сготовил. Великолепный кисель получился. Передайте ему, ладно?» «Обязательно». — заверил в спину Като Кротов. За Като гуськом засеменили ганинские ветераны, а сам Ганин спешить не стал. — Слушай, такое, моя миссия с ними закончена, — мотнул он головой вслед своим старичкам. — В Японии я им больше не нужен. Можно я тебя здесь подожду? Или внизу? Можно. Присутствие сенсея несколько подсластило принятую мной горчайшую пилюлю. И тут, как реакция на свое собственное подсластила, меня озарила. «Слушай, Ганин, а из чего кисель делают?» «Кисель?» «На сладенькое потянуло после романа Гончарова из пяти букв», — съязвил Ганин. «Ну, вода, крахмал, ягоды или варенье из ягод. Можно и фрукты использовать. Молочный кисель еще бывает, но там тоже без крахмала не обойтись». «Крахмал, говоришь?» «Стой здесь, Ганин. Или сиди. Мне тут отойти надо в одно место». Я оставил Сансея дежурить у трапа, по которому мелкими группками спускались пограничники и таможенники, закончившие все свои традиционные процедуры, и пошел искать Ивахару и Нисидзаки. Нашел я их быстро. Они стояли в кают-компании и на повышенных тонах выясняли отношения. Таможня не могла не обрадоваться моему грандиозному фиаско — Но формально ответственность за него лежит на Ивахаре, как на местном полицейском начальнике. «Так, друзья, прервал я их горячую перепалку. Отложите выяснение отношений до лучших дней и идите со мной». «Что, еще один жбан с наркотой нашли, господин майор?» — процедил сквозь зубы Нисидзаки. Удостаивать Нисидзаки ответом я не стал. Ивахарасан, сан пять-шесть ребят своих подошлите к камбузу?» Туда я, собственно, и повёл моих спутников. По дороге нам встретился Яшков, который, видимо, собирался отдохнуть в своей каюте после утомительных утренних таможенных процедур. «Господин Яшков», — остановил я его, — «не могли бы вы пригласить на камбус вашего Семенко?» «Семенко? Вы что, проголодались, Минамото-сан? Это ваш прокол с котовым так аппетит поднял?» «Знаете уже?» Весь экипаж только об этом и говорит. А звать Семенко на камбуз я не буду. Он там уже минут десять как. Надо же экипаж кормить. Так что идите прямо туда. Он и вас накормит. А вы с нами вместе не пройдете. Я в другом месте питаюсь. Вы же знаете, не солидно мне на камбузе. Сейчас не до еды, господин Ешков. Поверьте, ваше присутствие может быть необходимо. Ну, пойдемте. что ж с вами делать?» Судно пришвартовалось давно, а вы все на свой родной берег никак сойти не хотите. Странный вы народ, японцы!» Семенко действительно уже колдовал над двумя здоровенными кастрюлями, из которых доносились ароматы лаврового листа и сельдерея. Тут же Лёха Летёха старательно резал на широком кухонном столе морковь, лук и капусту. «Здорово, Семенко!» — бодро поприветствовал добросовестного кока Ешков. Ой, Анатолий Павлович, с проверочкой ко мне, да? Ну, милости прошу, с борщица пробу снять. Он у меня ночной, напитавшийся. Ага, с проверочкой. Да еще не один. Со мной вот три японских товарища. Пробу снимать не буду. Доверяю тебе полностью. А где Карина с надеждой? Чего вы тут вдвоем корячитесь?» «Да я их не стал сегодня задействовать. Сегодня ж только экипаж кормится, туристов нет. Пускай девчонки в город сходят, кошельки свои опорожнят. Так если пробу снимать не будете, то чем могу служить? «У вас крахмал есть, господин Семенко?» — поинтересовался я. «А как же! Из чего я кисели вашим ветеранам варил? Вот, смотрите...» Семенко показал носом на среднюю полку массивного металлического стеллажа с коробками, банками и бутылками. Я подошел к стеллажу и увидел там, среди прочих, две большие картонные коробки с крахмалом. Я снял обе коробки. Одна была запечатана, а во второй крахмала оставалась на донышке. «Это наш японский крахмал, да?» — спросил я. «Точно так», — закивал Семенко. «В прошлый приход у вас в КООПе взяли». Я посмотрел на заклеенную коробку. Хотел было попросить ее открыть, но тут недавнее воспоминание остановило меня. «Роспланта. Крахмал кукурузный», — промелькнуло у меня в воспалённой голове. «А где российский крахмал?» «Российский?» «Да, российский, который вы вчера в Ванину на судно принесли». «А, так кто кукурузный? Он для ягодных киселей не годится». Охотно начал раскрывать тайны своего кулинарного двора Семенко. Он для молочных киселей. Мы его немного взяли. Так, знаете, если кто из пассажиров на диете с гастритом или язвой, а ягодные кисели, как давича для кату вашего, я только на картофельном варю. А вот этот ваш японский картофельный замечательный просто. А кукурузный где? Семенко окинул взглядом из стеллажи, не увидел объект моего интереса и окликнул своего поваренка: «Эй, Летеха, ты вчера крахмал заносил. Куда поставил?» Особой радости на лице у Лёхи Летехи вопрос Семенко не вызвал. Он перестал стучать ножом, но при этом из рук его не выпустил. «Там, внизу, в тумбе!» — хлюпнул носом Лёха и кивнул на ряд массивных тумб под стеллажами. «Достаньте, пожалуйста», — попросил я. Леха, продолжая держать нож в правой руке, нагнулся к одной из тумб и вытащил на свет три небольшие коробки, маркированные лейблом «Роспланта» — «Крахмал кукурузный». «Нисидзаки-сан», — обратился я к таможеннику, «произведите досмотр этих коробок». Нисидзаки оглянулся по сторонам, не увидел рядом никого из подчиненных, горько вздохнул — Достал из своего форменного жилета складной нож и вскрыл по очереди сначала картонки коробок, а затем целлофановые пакеты внутри каждого из них. Во всех пакетах был белый порошок. «Что это, господин Семенко?» — обратился я к Коку. «Как что? Написано же — крахмал!» «Откуда он у вас?» «У меня?» — задумался Семенко. «Летеха, ты где вчера этот крахмал брал?» «На Глазырина, в сто пудов счастья», — промямлил Летёха, и большой кухонный нож в его руке стал беспокоить меня сильнее. «Ну вот, на Глазырина», — повторил Семенко так, как будто я не вылезал всю неделю из каких-то ста пудов счастья на улице какого-то Глазырина. И тут я вспомнил замечательного Атарского кабаяси, «Господин Семенко». «А сахарный сироп у вас есть?» «Сироп? Есть, конечно. А вам какой? Клубничный, малиновый, шоколадный, карамельный?» «Простой сахарный сироп». «Ну, простой так простой». Семенко достал из настенного шкафа здоровенную пластиковую бутылку нашего японского сахарного сиропа. «У вас в сапору в морковке брал весной. Отличный магазин. Там все для нашего брата-повара». И упаковки такие здоровые, на год хватает». Рассказ повара о сети магазинов «Кэрот», где действительно профессиональные повара могут купить все, чего только их кулинарная душа пожелает, я проигнорировал и подошел к столу с коробками. Летеха отодвинулся спиной к плитам, дышавшим лавровыми парами. Нож по-прежнему он держал в правой руке. В это время у меня из-за спины вышел и вахара, также правильно оценивший ситуацию, обошел стол с другой стороны, отодвинул Менко от плит, выключил газ под кастрюлями и встал позади Лёхи. Я взглянул на коробки и сразу увидел, что на крышке одной из них фломастером нарисован маленький косой красный крестик. На двух других коробках такого крестика не было. Я подошел к стеллажу с посудой, взял стеклянный стакан, вынул из выдвижного ящика чайную ложку и подцепил ею пару граммов крахмала из коробки с крестиком. После чего осторожно капнул на белый порошок каплю сиропа из бутылки. Крахмал практически моментально вспыхнул алым огнём. — Наглазыренно, — говоришь, — обратился я к Лёхе, лицо которого в этот момент стало абсолютно крахмального цвета. Летеха рванул вперед в моем направлении, но Ивахара левой рукой уронил его лицо в нарезанный им же лук с капустой, а правой вывернул руку с ножом вверх и за спину. Леха завыл от боли и безысходности и уронил нож на пол. В этот момент у правой от меня стены произошло столкновение Семенко и Ишкова, перепуганный Семенко, кинулся бегом с камбуза, а Ишков двинулся ему на перерез, чтобы помочь в Вахаре. И только мы с Сато стояли неподвижно, с интересом наблюдая за всем этим аттракционом. «Подержи его, Минамото!» — крикнул мне, схвативший летеху за левую руку Яшков. «Я сейчас наручники принесу! У меня в сейфе есть одна пара для таких, как этот вот Буйный!» «Не надо, господин Яшков!» Остановил его Ивахара, который надежным захватом фиксировал Лехину правую руку. У нас свои есть. Ивахара крикнул своим ребятам, которые ждали за дверью, и через пару секунд на запястьях инкрустированного луком и капустой Лехи щелкнули никелированные кандалы. Нам же с Ивахарой теперь предстояло принять очень важное решение. По всем правилам надо тащить Летеху в атарское управление и там допрашивать его как положено. Но пока мы будем его вести, он прочухается и будет все отрицать, а доказать его причастность к крахмалу с Глазырина станет малоразрешимой задачей. Поэтому я, на правах чиновника из столицы, принял альтернативное решение. «Извините, господин Ешков», — обратился я к Старпому, — «я все понимаю. Ваше судно — это часть территории Российской Федерации, где бы это судно ни находилось. Я понимаю, что вы здесь власть, а мы фактически никто». «Но я вас как профессионал профессионала прошу. Дайте нам с Ивахарой Сан 10 минут поговорить с этим персонажем один на один. После этого мы начнем осуществлять все необходимые совместные процедуры. Очень вас прошу». «Ну хорошо, 10 минут», — согласился Ишков. «Я пока пойду Кэпу доложу». «Нисидзаки Сан, я вас тоже попрошу выйти ненадолго. Мы сейчас с товарищем поговорим на коротке» а после вы начнете оформлять изъятие наркотика». Мы остались втроем на вместительном камбузе и расселись на пластиковых табуретках. Краем глаза я поймал момент, когда Ивахара засунул правую руку в нагрудный карман своей форменной куртки. Судя по движению его пальцев, он включил диктофон. Времени нельзя было терять ни секунды, Лёха мог опомниться в любой момент. «Во сколько и где у тебя завтра встреча с пакистанцами?» Выстрелил я и попал в десятку. Начавший было разоветь Леха уже стряхнул с себя витаминный салат, но мой вопрос заставил его вновь побелеть. Откуда вы про Паков знаете? прошептал он. Мы знаем все, гражданин майоров. С другого бока нанес удары Вахара. Так где и во сколько? В полвторого в ихней мастерской за каналом выдавил Лёха. «Шепелев знал о том, что ты повезёшь крокодила?» — спросил я. «С какого бодуна? Шепель вообще не при делах был. За что ты его зарезал?» «Он видел, как я ствол из ментовки в порту увёл. Я вроде огляделся, не было никого. Этот мент-дурень в круглосуточный побежал, конуру свою не закрыл, а Шепель где-то рядом ошивался». «А чего ты его не сразу?» Ждал, сколько времени. Он бабло с меня за молчание требовать стал. Я ему сказал, что сейчас денег нету, и что, когда я в сентябре в Атару пойдем, у меня деньги появятся. А он до этого вот рейса ждать не захотел. Сказал, до утра не заплачу, пойдет японским ментам меня сдавать. Сказал, у него в Атарской ментуре знакомые есть. Ну, я и заканил. Сколько он с тебя потребовал? Два миллиона. Два миллиона чего? Йен. «А сколько тебе пакистанцы должны за это?» — кивнул я на коробку с крокодилом. «Десять лимонов. Где нож, которым ты убил Шепелева?» «А вон!» — кивнул Летёха на настенную подвеску, из которой торчало десятка два длинных ручек. «Один из них. Я его в море кидать не стал, вы бы достали наверняка. Отмыл его как следует. Ну а потом его уж столько раз здесь шлифовали. Ищите, если хотелка работает». «Где мобильник Шепелева?» «Я его сегодня ночью на переходе в море бросил». «На переходе?» — не понял Ивахара. «Из порта Ванина в порт Атару», — пояснил я. «А почему ты его сразу не выбросил?» «Да я хотел его толкнуть в Ванина, но с вашей японской системой его никто брать не захотел». «Логично. Так, и главный вопрос. Где Нюнамбу?» «Чего? Ствол где?» В морозилке, указал головой Летеха на один из трех огромных серых холодильников позади себя. Оглушитель? Ванина скинул, након мне здесь. Ивахара поднялся с табуретки, подошел к холодильнику, открыл морозилку, пахнувшую на него густым паром, и стал извлекать из нее на стол брикеты замороженного мяса и рыбы. Там гусь в глубине, облегчил задачу и Вахаре Леха. У Кэпа день рождения послезавтра. Семенка запечь его собирается, с гречкой и яблоками. Ствол внутри. Ивахара не без труда раздвинул промороженные окорока потрошенной птицы и извлек из ее внутренностей увесистую начинку в толстом целлофановом пакете. «Зачем ты за мной по ночному Ванина гонялся и стрелял в меня?» — строго спросил я. «Ведь убить бы меня мог, или хотя бы на худой конец ранить?» «А чего вы туда поперлись За мной ведь, да?» «Я сразу понял, что вы того, кто Шепелева порезал, искать поехали. Да еще и с нашими ментами там скорешились. Пацаны мне все про ваши с Ковалем дела рассказали. Вам с ним еще пару дней бы поручкаться, точно на меня вышли бы». «Нет, дорогой, ты мне в Ванино даром был не нужен. Я вот за этим туда ехал», — кивнул я на ванинского крокодила. «Ладно, пора закругляться». «У нас с Ивахарой-Сан к тебе предложение. Сегодня мы тебя к себе не забираем. Ты сидишь на судне под нашим присмотром, а завтра идешь к пакистанцам с этим вот диким животным. Ну или Ивахар-Сан адекватную замену подготовит». Обрадовал я Ивахару. «Это будет рассматриваться как помощь следствию и зачтется тебе судом». «Ну так как?» «Судом?» — трагическим голосом переспросил Лёха. «А ты как думал?» На тебе убийство и ввоз тяжелого наркотика. Это пожизненное. А если бы Шепелев был японцем, то вообще был бы вышак. А если вы доказать ничего не сможете?» Из Лёхи стала потихоньку вылезать наглость. Но этот процесс ревитализации его гнусной сущности прервал на корню Ивахара. Он просто достал из кармана диктофон. «Вот здесь, майоров, весь наш текущий разговор. Так что других доказательств нам не потребуется. Так что ты скажешь, Летеха? «Ну, передам пакам товар. Они мне лавы отольют. Дальше что? Мне что, за ними потом следить, куда они кайф сдавать будут?» «Боже упаси!» — успокоил его Ивахара. «Дальше, как ты их называешь паками, будет заниматься наша контора. А тебя мы сначала задержим, потом арестуем, ну и следствие по твоему делу, вернее, делам, начнется. «А я?» «А ты будешь сидеть в нашем следственном изоляторе». «Хорошо, согласен», — буркнул себе под нос несчастный Летеха. Мы с Авахарой встали с табуреток и подошли к двери камбуза, за которой, как тут же выяснилось, топтались, и топтались, видимо, давно, кротов, яшков, а также Нисидзаки и пятеро подчиненных Авахары, которые не растаяли от этого топтания». За всей компанией высился силуэт Ганина, который, судя по всему, только что присоединился ко всей компании с веселым вопросом «Ребята, а чего дают?» «Господин Кротов, господин Ешков, извините нас ради Бога. Лестиво попросил я прощения у корабельного начальства, которое, по моему расчету, не должно было сейчас начинать скандал». Не в интересах капитана и старпома, которые по 10 раз за сезон ходят в Атару, затевать словесную драку с представителями доблестной полиции Хоккайдо. Тем более, что они на своем судне ввезли в Японию, точнее, попытались ввести, 3 килограмма крокодила, да еще и злодея-убийцу. «Это вы примите мои извинения за моего матроса Минамото-сан». Любезностью на любезность ответил Кротов. С нашей стороны мы окажем следствию всю необходимую помощь. Не сомневаюсь, господин Кротов. Надеюсь еще не раз увидеть вас на Хоккайдо. Я закончил политес с Кротовым и повернулся к Ивахаре. Значит, ивахар когда закончите здесь все формальности, приставьте охрану к майорову и обрадуйте своих антинарков, что завтра их ждет веселенький денечек». Ивахара обернулся на совсем уже скисшего летеху, которого начали паковать его ребята. «Минамото-сан, а как мы с вами майорова делить будем?» «Убийство Шепелева, безусловно, на мне. А вот наркотики сейчас на вашей территории, так что пока он побудет у вас, а потом ему дорога в Саппоро, куда я, с вашего позволения, сейчас отправлюсь». «Печальный Ивахара, которому я удлинил до бесконечности сегодняшний рабочий день», Сагбенна поплелся обратно на камбус. А мы с Ганиным пошли в мою каюту за вещами. «Вот так летёха!» — посетовал Ганин. «А ведь, признайся такое, когда ты про кисельные реки с молочными берегами спрашивал, на Семенко думал?» «Ой, Ганин, ты вот только мне этот свой кисель на раны не лей, и так на душе котяры твои сибирские скребут. Кстати, а чего это он вдруг у вас киселем называется?» «Ты же сказал, там ягоды, сахар». «Понимаешь такое? Изначально это было жуткое месиво на жидком тесте, поскольку крахмала мои далекие предки не знали. И добавляли туда рассол от квашеной капусты или вообще сок щавеля. Это уж потом все эти гадости заменили на сладости. Но название осталось. Мы спустились по трапу на причал, который как будто вымер. Ни тебе пограничников, ни тебе таможенников». «А где все?» — растерянно оглядел окрестности Ганин. «Они здесь, Ганин. Они все здесь. Ивахара свое дело хорошо знает. Просто светиться его ребятам теперь нельзя. Вдруг паки подъедут». «М?», -м? — мыкнул непонятливый сенсей. «Это те, которые и же херувимы?» «Какие херувимы, Ганин?» «Подожди пока. Нам с тобой встречу с херувимами надо откладывать всеми любыми известными нам способами. Семьи у нас, жены, дети. А где твоя тачка?» «В гараже». «В каком гараже?» «Которая у меня дома». «В Саппоро». «В Саппоро». «Ну что ж, тебя подвести. «А твоя тачка где такая?» «На парковке возле паромного терминала». Я махнул в сторону огромного грузопассажирского парома, в чрево которого один за другим заезжали фуры с хакайским молоком, сливочным маслом и прочей снедью, аккурат, чем наш главный остров Хансю совсем не богат. «Тебя подвести, Сансей. «Обязательно! Только чур я плачу за стоянку!» «Как же все таки благороден мой русский друг!» «Ганин, она там почти неделю простояла». Попытался я охладить его дон-кихотовский пыл. Мне-то родная бухгалтерия денежки вернет, И все таки я Плачу я. После секундного замешательства вновь заявил Ганин. Я подумал, один он у нас такой, сенсей, что ли. Я ведь тоже на что-нибудь гожусь. Тем более, что у меня отец — хакаса по русской словесности. Ты же знаешь прекрасно, Ганин, что у нас в японском языке ударения нет. Тот глагол, что ты сейчас употребил, японец, не обремененный знаниями твоего великого и могучего, услышит как либо «плачу», либо «плачу». Ты какой из вариантов имел в виду? Первый, должно быть, раз ты платить за меня, собрался. «Во-первых, не за тебя, а за нас», — уточнил сансей. «А во-вторых, я-то думал тебя сегодняшний роман Гончарова из пяти букв заставит услышать второй вариант». «Правильно думал». Только после того, как финал нашей драмы все таки оказался мажорным, слезы твои будут крокодиловы. Мы сели в мою машину, подъехали к шлагбауму, и я засунул в щель автомата парковочный талон, который почти неделю томился у меня в кармашке противосолнечного козырька. На дисплее автомата появилась сумма 24 тысячи йен. У нас в Японии умеют испортить настроение пребывающим из дальних странствий просветленным путешественникам. Они вот только что гуляли по старинным улочкам не менее старинного ванина, кушали русские пельмени и запивали их хмельным пивом, сваренным на воде из Балтийского моря. А тут тебе раз по башке — 24 тысячи! Я стер с глаз скупую крокодилову слезу и посмотрел на сенсея. «Ну что, Ганин, может, все таки скинемся, а? Ну, пополам, а? Как?» «Если только ради материального поддержания Японо-российской дружбы!» Искренне обрадовался моему предложению Ганин, которому, несомненно, хотелось смачно хрюкнуть или глухо кашлянуть от заявленной автоматом-людоедом наглой суммы. «Мы, как это он только что сказал, «От слюня вели», так, да, по двенадцать тысяч каждый, накормили ими, как то он только что сказал, «грёбаный», так, да, «автомат» и я, как это он только сказал, «втопил» не по-детски, так, да, по направлению к родному Саппоро, где крокодилы, пока тьфу-тьфу-тьфу, водятся только в городском зоопарке».